Часть вторая. Батарея. Глава 1 Офицеры молча проследили за тем, как батарейцы подбирают в море последнего из тех моряков, которые прыгнули за борт Карадага сразу же после попадания в него крупнокалиберной зажигательной очереди, и в унисон подумали «Слава Богу, еще одной похоронкой будет меньше». Прямо на виду у все еще дымящего судна его капитан Лапинский провел перекличку по спасенному списку личного состава. Оказалось, что не хватает четверых, еще трое получили легкие ранения. Они сидели отдельно на пригорке, и примчавшиеся вместе с батарейным фельдшером Ворониным санитары промывали их раны спиртом, да наспех перевязывали. Тем временем Лапинский выяснил, что двое членов экипажа погибли прямо на палубе вместе со своим спаренным пулеметом. Их тела пока еще оставались на борту в полураздробленной осколками шлюпки. Это были первые погибшие на судне с начала войны, и моряки пока еще решали, как поступать. То ли хоронить на берегу, то ли по старой морской традиции предавать их морю. А вот судьба других все еще оставалась неизвестной. Боцман предположил, что они затонули вместе с единственной спущенной на воду спасательной шлюпкой «Карадага», рядом с которой уже на мелководье взорвалась бомба. Оба капитана вопросительно взглянули на старшего батарейной спасательной шлюпки мичмана Юраша. «Всех, кто оставался на плаву, выловили», — заверил тот. В море, я так полагаю, никто уплывать не стал бы. Все спасающиеся держали курс на берег. Иначе и быть не могло, — поддержал его комбат. Однако теперь уже никого не наблюдаю. Весь рейд в бинокль смотрел. Потерять при таком налете четверых убитыми и троих ранеными — это еще по-божески. Мы-то с берега, наблюдая за этой расправой, думали, что вообще... Мичман хотел сказать еще что-то, но, встретившись с осуждающим взглядом капитана, судна осекся на полуслове. «У людей, не побывавших на фронте, очевидно свое представление о потерях», — молвил Гродов, пытаясь как-то оправдать Мичмана в глазах капитана и боцмана гражданского судна. «Впрочем, передовая теперь пролегла и по фарваторам торгового флота». Тем временем примчался вестовой из командного пункта. Он сообщил, что румыны готовятся к наступлению в районе Старой Дофиновки на стыке обороны полка пограничников и морской пехоты. Позвонил полковник Осипов. Просит поддержать огнем, умерить их пыл. «Они еще только готовятся, а мы всегда готовы. Передай командиру огневого взвода, пусть свяжется с корректировочным постом и...» «Лейтенант Куршинов уже связался», — перебил его вестовой. «Ориентиры намечены, цели определены. Связь со штабом полка морской пехоты тоже напрямую». «Вот так вот и живем», — разводя руками, обратился комбат к спасенным морякам Карадага. «Если уж так случилось, нас тоже принимайте, то ли в комендоры, то ли в морскую пехоту прикрытия» пробасил боцман ерёменко, рослый, плечистый моряк, лет пятидесяти с лишним, с пышными казачьими усами. Тот самый моряк, который последний вслед за капитаном, покинул палубу полузатонувшего, полунакоренившегося судна. Как видите, чуть ли не сотня наберется, и военному делу как-никак обучены. «Хоть оружия пока что нет, зато тельняшки уже при нас», добавил кто-то из спасенной команды. Остальное приложится. В морскую пехоту записывай, капитан. Где корабль наш лежит, там и будем мстить врагу. Дружно загудели сгрудившиеся вокруг капитана моряки Карадака. Оставшись без судна, они чувствовали себя растерянными и бездомными, словно оказались выброшенными на малозаселенный дикий остров. И, конечно же, они ждали решения своей дальнейшей судьбы. «Я готов зачислить всех вас бойцами батареи», — объявил Гродов. «Точнее, бойцами гарнизона нашего небольшого укрепрайона, в составе которого вы действительно могли бы мстить врагам за гибель своего судна. Понятно, что остаются только добровольцы». Команда вновь загудела. Почти все спасенные моряки тут же изъявили желание остаться в числе защитников батареи в качестве роты морских пехотинцев. Однако в это время к догорающим останкам «Карадага» уже приближались два сторожевых катера и спасательное судно. Получив от радиста гибнущего судна сигнал «СОС», они спешили выяснить его судьбу и подобрать оказавшихся за бортом. «Я — начальник безопасности порта, а в данном случае еще и начальник спасательной экспедиции», представился статный капитан третьего ранга, сходя по трапу, спущенному на отмель прямо с одного из сторожевых катеров. «Что тут у вас происходит, други мои походные?» И только по этой приметной поговорке «други мои походные» Гродов узнал в морском офицере некогда сухопутного майора контрразведки Райчева. Примечание. С этим персонажем читатели уже встречались на страницах романа «Черные комиссары», который сюжетно предшествует данному произведению. Конец примечания. «Как видите, товарищ капитан третьего ранга», угрюмо указал Лапинский на остров своего судна, «все, что удалось спасти». «Что допустил гибель такого судна?» «Это капитан плохо», быстро оценил ситуацию Райчев. «А что сумел довести судно почти до берега?» «И по существу спас и команду, и все, что еще можно было спасти, за это хвалю. Придет время, твой карадак отбуксирует в док и, вполне возможно, еще и восстановит». Говорил он бодро, выглядел тоже. И вообще все своим видом источал оптимизм, которого так не хватало сейчас поверженному экипажу судна. «То есть происходить это поднятие, я так понимаю, будет уже после войны». Спросил один из офицеров Карадага, судя по всему, старший помощник капитана. «А вы, други мои походные, на что рассчитывали? Что мы прямо сегодня пригоним сюда весь свой технический флот и под ударами вражеской авиации устроим спасательную операцию с торжественной транспортировкой в судоремонтный док?» Офицер Карадага пытался что-то возразить, Однако Райчев уже демонстративно не обращал на него внимания. Выслушав доклад Лапинского о потерях личного состава, он все тем же бодрым взором осмотрел рассредоточившийся по прибрежным каменистым холмам экипаж и только во время этого осмотра обратил внимание на отошедшего чуть в сторонку к спасательной шлюпке Юраша, командира батареи. Потери могли быть значительно большими, Тут же нашелся капитан Карадага. «Если бы артиллеристы комбата Гродова не поддержали нас по из всех орудийных стволов, благодаря которой один самолет уничтожили, остальных штурмовиков отогнали. Они же послали навстречу нашему судну спасательную шлюпку, благодаря которой спаслось еще около десяти человек». «О, да это вы, капитан Гродов!» Тут же направился Райчев к комбату. «Совершенно упустил из виду, други мои походные, что командуете этой береговой батареей именно вы!» Офицеры отдали друг другу честь и тут же придирчиво осмотрели друг друга. «Вот уж не ожидал увидеть вас в морской форме, товарищ майор!» «Ничего странного. В контрразведку я пришел после срочной службы на флоте. Понятно, что когда встал вопрос о замене убитого начальника безопасности порта, прежде всего вспомнили обо мне. А вот ты о себе забыть не позволял, капитан. Твой дунайский десант, а тем более румынский плацдарм, на котором при всеобщем отступлении сухопутных сил твои бойцы сумели продержаться почти месяц, это уже классика всемирной теории десантов и плацдармов. Поверь мне, как человеку, мечтающему подготовить после войны кандидатскую диссертацию по взаимодействию военных судов, Черноморского флота и морской пехоты, а также прочих сухопутных частей. Любопытно будет взглянуть на этот труд, одним из героев которого станет твой десантный батальон «Дельта». Так что при случае нам с тобой еще предстоит посидеть за кружкой пива и основательно вспомнить кое-какие подробности. За этим дело не станет. Кстати, знаешь, кто навел меня на мысль о теме исследования? Уж не командующий ли Дунайской флотилии контр-адмирал Абрамов? Почти угадал. Начальник штаба флотилии. Капитан второго ранга Григорьев? Точно. Пока суда флотилии приводили себя в Одесском порту в порядок после перехода с Дуная, Он в портовой библиотеке за подшивки газетные засел, интересовался, что о действиях их флотилии писала пресса. Но ты же знаешь, что контрразведка всегда усиленно интересуется каждым, кто хоть чем-либо усиленно интересуется. Иначе чего она стоила бы, такая контрразведка? Вот тогда я узнал, что у него мечта написать после войны документальную книгу о фронтовой судьбе своей флотилии. «Кому, если не начальнику штаба, знать, что там на Дунае происходило на самом деле? Кстати, о тебе, комбат он вообще отзывался, как о боге войны». «Наверное, как всегда, преувеличивал. Не зря же в писателе подается». «Да нет, не похоже, чтобы преувеличивал. На факты опирался». Узнав, что совсем недавно я окончил военную аспирантуру и завершаю работу над диссертацией, Григорьев отрубил. «О чем бы ты на военную тему не писал, после нынешней войны все твои данные и постулаты неминуемо устареют и будут неактуальны. Поэтому мой тебе совет...» Изучай боевое взаимодействие флота с частями морской пехоты. Вот это действительно может заинтересовать командование на предмет грамотной организации этого самого взаимодействия, его практической отдачи. Словом, вот так вот, други мои походные. Отдельным разделом вашего исследования может стать взаимодействие судов флота с береговыми батареями, поскольку мы, артиллеристы береговой службы, тоже своего рода подразделение морской пехоты, и находимся в подчинении военно-морской базы». Рачев удивленно взглянул на комбата, и тут же лицо его эвристически просветлело. «Послушай, комбат, а ведь это же мысль!» «И не сомневаюсь, что мысль. На примере одной только нашей батареи сколько всего нарыть можно будет. Кстати, у меня есть еще одно не менее интересное предложение». Точнее, сразу два. Уже покупаю. Не торгуйся, выкладывай. Первое. Нужно оставить команду Карадага в моем подчинении в виде роты прикрытия береговой батареи. Второе. Нужно вернуть батарее хоть какое-то прикрытие. Понятно, орудия пусть остаются в порту. Но верните хотя бы две четырехствольные пулеметные спарки, зенитные имею в виду. Только теперь, да и то не сразу, капитан третьего ранга вспомнил, ради чего прибыл сюда. Сначала он удивленно взглянул на комбата, затем перевел взгляд на моряков, сгрудившихся вокруг Лапинского и своих перенесенных с судна погибших товарищей, и удивленно произнес «А вы чего все ждете, други мои походные? Капитан Лапинский, вы что это за митинг здесь устроили?» «Ждете, когда налетит новая волна штурмовиков и начнет топить мои катера?» «Быстро погружаться на сторожевик, вместе с погибшими, естественно. Где-нибудь на рейде придадим их морю, как велит обычай». «Но мы ведь изъявили желание остаться здесь», молвил Лапинский, удивленно глядя на Гродова. «Дескать, что же ты не сообщил прибывшему командиру о нашей воле, чтобы стать ротой морской пехоты?» и мстить засудно А у меня приказ, други мои походные, всех вас доставить в порт, всех уцелевших, и точно такой же приказ вы получаете сейчас от меня. А уж превратят вас в подразделение морской пехоты или же посадят сменным экипажем на затонувшую подводную лодку, это будет решать командование флота. Так что на всю погрузку вам десять минут. Райчев оглянулся на комбата, Вспомнил, что тот тоже просил оставить этих гражданских моряков у себя на батарее и красноречиво развел руками. «Понимаю, приказ». Коротко и без обиды признал его правоту капитан. «Но там, — указал Райчев перстом в направлении Одессы, — я обязательно доложу, что такое желание команды «Карадага» сражаться на виду у остова своего погибшего корабля проявилось и что ты, капитан, категорически «за», «Ну и понятное дело по хлопочу относительно зенитных спарок». «Не сомневаюсь, что доложите и будете хлопотать». Уже поднимаясь последним на сторожевик, капитан третьего ранга осмотрел остающихся на берегу бойцов батареи и, обращаясь к Гродову, прокричал. «К слову, сам готов возглавить батальон морской пехоты и даже желание такое высказывал. Однако там наверху сказали...» «Твоя очередь отсиживаться в окопах еще придет, причем вместе с нами. Вот так-то, други мои походные!»